Два железных копья. До Алтым-Воша шли два дня. В первый день, спускаясь по Аби от стреляжего городка, путники миновали два промысловых селения, каждое на десяток юрт. Остяки свои сезонные лагеря разбивали в устьях небольших речушек, куда рыба из Аби на нерест идет. Лодки остяцких рыбаков русским попадались часто. Были тут и маленькие юркие колданки, которые местные мастера навострились править без единого гвоздя, сшивая доски кедровыми корнями. Реже встречались легкие быстроходные обласки, выдолбленные из цельных осиновых бревен. Попадались и крупные суда, бударки, и даже неводники размерами с русский струк. Рыбаки с зари и до темна сновали на лодках по Аби и притокам, ставили-проверяли неводы, волочили колыданы, загораживали устье речушек и ручьев коцами, Завидев струг с флагом Тобольского гарнизона, стеки весла и снасти бросали, и замерев, провожали пришлых настороженным взглядом. Разговорить стеков не удавалось. Стоило толмачу обратиться к любому из них, как тот хватал весло, и что есть мочи греб подальше от струга, словно к нему не человек обратился, а демон Куль. «Берегут своего шайтана, ироды!» — ругался отец Никон вслед. «Ну ничего, дождутся!» На следующий день пост у пресвитера закончился, так что на завтрак он откушал копченого осетра, чего повеселел и приободрился. «Эх, денница-румяница!» — каравай в печи заключил он, блаженно обозревая разгорающийся зарей горизонт. А когда погрузились на струк и отчалили, пресвитер, ощутив силушку в телесах, даже согнал Семена Ремезова с банки и сам зависло сел. Забота о душе, оно, конечно, главное, но и о теле забывать не следует, — важно произнес отец Никон и навалился на весло. Семен не возражал, улыбнулся при свитеру, достал свой пищей набор и перебрался на наскроженную, надеясь услышать от него что-нибудь интересное и полезное. Отойдя от берега, путники обнаружили, что опь опустела. Куда ни глянь, не было видно ни одной лодки. Обезлюдевшая река в самый разгар промыслового сезона настораживала рожена, и он напряженно всматривался в речной окоем, пытаясь понять, что происходит. Сотник тоже обратил внимание на безлюдную хлябь, потому поставил перегоду на румпель, а сам перешел на нас, спросил толмоча, а тут что, рыбы нет? Еще как есть, отозвался рожен. Мы вечером к Алтымвошу подойдем, а там народу шесть дюжин душ. А угодья у них под сотню верст в каждую сторону. Хоть одного, но занесло б и сюда. Чего ж не видать их? Не знаю, Анисимович, а потому не нравится мне это. А что за алтым вож такой? Чего про него расскажешь? Ну, старый городок, упертый и крепкий, как медвежий клык. До сих пор осторожной стеной обнесен. Издревле в нем мастяки жили». Но больше века назад на север по Оби волна пермяков и зирян пошла, тех, что креститься не хотели. От епископа Стефания из Перми Великой бежали. Многие из них в котских землях осели, в Атлыме тоже. Теперь они все астики, перемешались, переженились, но на русских по-прежнему смотрят косо. Порывался я как-то к ним завернуть, так они мне и ворота не открыли. «Исак приказным людям на берег выносят. К себе только Березовского приказчика пускают. Семен поспешно открыл книгу, принялся за Рожиным записывать. «Вот так дела», — удивился Сотник. «А я размечтался в Отлыме на ночлег стать». «Это вряд ли», — Рожен усмехнулся, продолжил. «Отлымчане считают, что их селение основал богатырь по имени Атлым. Слыхал я, что и капище у них есть, тому урту посвященные и что главное святыня капища — два железных копья в берестяной пайве, символ отлыма богатыря. Еще слыхал, что за старость у них белые сестры, древние старухи-близняшки, и подчиняются местные им беспрекословно. — Как это белые сестры? — Не знаю, Анисимович, может, седые. — Они за стены воши редко выходят, из чужих их мало кто видел. — А мог ли Агераш у них схорониться? — И медного гуся на кумирне отлым урта припрятать. Агерашу в отлыме прятаться. Все равно, что на пристани харук со своей тамгой выставить, мол, тут я милости просим. Отлым вож на обид торчит, как прыщ во лбу. В коде все о его свои нравии знают. Думаю, я на колтысянке агираша ловить надобно. А если и там не застанем, тогда дорога нам на северную сосьву. Сотник потер лоб. Сказал задумчиво, что ж березовский приказ управу на этот отлым не найдет. Это ж бунтарский оплот. Случись недовольство, там самое место бунту вспыхнуть. Ну да, березовские казаки с ружьями Могли бы в миг там порядок навести, согласился Рожин. Перестрелять всех и дело с концом. Но кому б от этого веселей стало? Ясак-то отлым платит исправный, добрый. Тут же три десятка ясачных людей — Чем березовский приказчик недобор пополнит, когда станет караван в Тобольск снаряжать? Так что в Березове на кочевряженье от лымчан сквозь пальцы смотрит. Выходит, наш князь Михаил Яковлевич в Тобольске об этом безобразии ни сном ни духом. — Отчего же? — Ведает, да помалкивает, иначе митрополит Филофей ему в горло вцепится, заставит полк в ружье поднимать да идти отлым воевать. — А тебе князь про то не сказал, потому как не думал, что мы за Белогорье на сотни верст потащимся. — Ну вот, теперь об этом и наш отец Никон узнает, а потом и Филофей. — И за это князь Черкасских нас с тобой, Анисимович, по голове не погладит, — заключил Рожан и грустно улыбнулся. Мурзинцев только вздохнул. — Семен, воротись, — донесся бас отца Никона. — Че-то я с дуру намахался, аж подурнело. Васька-лис захихикал. — Что, владыка, не пожили мужицкая работа? — спросил он с издевкой. — Поговори мне. Котлым вошу подошли на закате. Укрытые тайгой холмы отошли от берега версты три на восток, открыв долину, и там на околице прикорнули, словно стадо мамонтов. Долина устилала юная зелень, щедро присыпанная розовым бисером клевера. Кое-где росли одинокие березы. К центру долина повышалась, образуя покатый холм, и острожная стена от Лымвоша окольцовывала вершину, как корона, непомерно огромную голову. Стены высотой миллиметра три и скрывали за собой все строения, только обламы смотровых башен торчали над острогом, как свечи из паникодила. От ворот городка к берегу бежала выбеленная копытами дорога, у пристани распадалась надвое и вдоль берега уходила на север и юг. Причал наползал на реку массивным деревянным настилом, которые с обеих сторон облепили обласки и колданки, как листья, ивовую ветку. У основания пристани, возвышаясь над водой, стояла на своих ямщицкая изба, черная и гнилая от старости и речной влаги. Высоко в небе над долиной парил беркут, высматривая мышь-полевку, а то и случайного зайца. Раскаленная бела монета солнца уже тонула в обской хлябе, и горизонт заволакивала янтарным паром, вода кипела жидкой медью, Легкие облака светились золотом, словно перья и волги парили над головой. Стволы берез и стены от лымвоша приобрели рыжий оттенок, а лица стоявших на берегу людей сделались еще смуглее. — Вот так теплый прием! — удивленно произнес Васька Лис. — Ироды совсем осатанели! — рявкнул отец Никон, во все глаза таращись на местных. Мурзинцев хмурился... Жевал левый ус, пристально рассматривал Остяков. Недоле весло оставил, фузею со спины снял. Лис, на товарища глядя, тоже ружье приготовил. «Теперь понятно, от чего местные промысел отложили», — задумчиво произнес рожен. «К встрече готовились». «Они что ж, стрелять нас надумали?» — в недоумении спросил Прохор Пономарев. «Огонь не открывать, пока не прикажу», — распорядился Сотник. «Нам только войны с местными не хватало». В русский струк было нацелено две дюжины луков и копий. Остятские воины растянулись по берегу, внимательно следя за судном чужаков, а ровнёхонько посредине цепи, опираясь на железные копья, стояли белые сестры. Одеты старухи были в прямые суконные рубахи до колен, расшитые по рукавам, подолу и швам мозаикой разноцветного меха, обуты в пимы из шкуры лайки, Высветленные старости волосы сестер вспучивались в порывах ветерка, как шелковые косынки. На кожаных очельях висели оловянные зверушки. Смуглые лица старух были неразличимы. Широкие носы, белесые брови, форма скул и подбородка одной сестры, как отражение, повторялась другой. Вдобавок ко всему старухи были слепы. Их бледно-серые глаза смотрели сквозь незваных гостей. — Ты только глянь на тех ведьм! — пораженно произнес Игнат Недоля. — Им только кос в руках не хватает. — Да они и с копьями не лучше, — отозвался Васька-лис. — Такая во сне явится, можно и не проснуться. — У копий древки железные, — заметил Демьян Перегода. — Такое копье далеко не метнешь, в нем поди полпуды весу. — То, видно, те самые копья богатыря от лыма, — сказал Рожен, внимательно рассматривая старух. — Алексей! — Спроси, чего им надо, — попросил Мурзинцев. Грибцы давно опустили весла, но Струк все еще неторопливо скользил по водной глади к причалу. До берега оставалось метров тридцать, а это значило, что Струк давно вошел в зону прямого попадания остятских стрел. «Вуща — Вуща ты! крикнул Рожен, Выдержал паузу, но никто из местных на приветствие не ответил. «Мувен — Мувен-то ты, зачем халвус Зачем Лукина нас подняли? Одна из старух повела головой, рядом стоявший воин тут же выступил вперед, начал говорить, Рожен переводил. Русский шаман рубит наших богов, топчет наши капища, сжигает священные деревья. Русский шаман хочет, чтобы ханты своих богов прогнали, русского бога приняли. Ханты не пустят его в Атлымвож. Ханты не дадут русскому шаману сойти на берег. Уходите, русские. По мере того, как Толмач переводил, лицо отца Никона белело, а глаза наливались кровью. Мурзинцев косился на пресвитера, мрачнел, чувствуя, что сейчас грянет гром. — Вот он, оплот бесовский! — вскричал отец Никон, как только Рожен замолчал. — Рассадник чертей до да демонов! Окопались в самом сердце Югры, думали, утаились от Господа. — Степан, вижи не крестей! «Я из каждого иноверца своими руками бесов выколочу! Чего застыли? Правь к берегу!» «Остынь, владыка!» Попытался утихомирить пресвитера мурзинцев, иначе кровь прольется. Стрельцы смотрели то на пресвитера, то на остяков, то на сотника, ружья держали наготове. «Кровушку бесовскую испужался пролить!» — взъярился на сотник отец Никон. «Там два десятка луков». «Они нас в вмиг перестреляют», — вставил Рожен пристально следя за остеками на берегу. «Они белку из лука за двадцать сажень бьют». «Ты, Рожен, уж определись, за кого будешь», — заорал на толмача Пресвитер. «Что-то зачистил ты с заступничеством! Ну-ка, дай сюда!» И прежде чем Сотник успел что-то предпринять, Пресвитер вырвал из рук опешившего стрельца Пономарева фузею, вскинул ствол и выстрелил, не целясь. Пуля никого не задела, но отец Никон и не смотрел в сторону берега. Бросив Прохору ружье, он полез на корму. «Демьян!» — крикнул он казаку. «Поворачивай пушку! Проучим чертей!» В следующее мгновение белые сестры подняли железные копья и ударили древками о землю, и земля загудела, заныла, как от боли. В небе беркут, видно заметив добычу, копьем метнулся вниз, а воздух запел десятком стрел. Пресвитер, ни на что не обращая внимания, уже взобрался на мостик Румпеля. Демьян Перегода вскочил следом, схватил присвитера зарясу, чтобы стащить вниз и укрыть от стрел, но вдруг дернулся и замер. Поли заорал сотник. Ружья стрельцов тут же отозвались выстрелами. Один тяг рухнул, как подкошенный, второй дико заорал, упал на бок и принялся сучить ногами. Пуля угодила ему в живот. Чё вцепился, Демьян?» — бушевал отец Некон. «Заряжай фузею!» «Прости, владыка, — нечем!» — тихо отозвался казак а потом из уголка его губ выскочила и побежала по подбородку струйка крови. «Ты че это?» — ошарашенно произнес пресвитер еще не веря увиденному. Шарахнул штуцер рожена цепь проредела еще на одного истика. Мурзинцев перезарядил ружье и вскинул ствол, ловя в прицел одну из старух. Белые сестры стояли как вкопанные. Сначала пальбы ни разу не шелохнулись. Новая волна остяцких стрел посыпалась на струк, Они впивались в борта, в планширь, в мачту, дрявили парус, лучники вели огонь, не обращая внимания на вопли раненых товарищей. Мурзинцев пригнулся, вслушиваясь в свист летящих стрел, и, как только стихло, вскинул над планширем фузею, прицелился и выстрелил. Пуля должна была опрокинуть старуху, как пустое ведро, но белые сестры продолжали стоять. Сотник мог поклясться, что попал, но старуха даже не шевельнулась. Мгновение Мурзинцев смотрел поверх дымящегося ствола в слепые глаза старухи, с ужасом понимая, что только что пытался убить ведьму. «Рожен — Рожен! — крикнул Сотник, упав на дно струга, чтобы перезарядить фузею. — Я видел, — отозвался Толмач. — Сестры, заговоренные! — По старухам не палить! — распорядился Мурзинцев. — Бейте лучников! Демьян Перегоды и отец Никон все еще стояли, вцепившись друг другу в руки, В спине казака торчало пять стрел, ртом у него шла розовая пена, а взгляд поблек, но пока что не терял осмысленности. — Отпусти грехи, владыка! — выдохнул перегода, а потом его голова запрокинулась, шапка спала, и он мешком обвис на руках пресвитера. — Рошакуль! донесся вопль с берега, и остяки разом опустили луки. Сотник выглянул в один глаз. Остяцкие воины пятились, отходили от берега, что-то кричали друг другу указывая на мертвого казака. Белые сестры по-прежнему не шевелились, но теперь и они обратили лица на корму Струга, где убитый казак висел на руках отца Никона. На весла! Отходим! гаркнул сотник. И стрельцы кинулись на банки, на весла налегли, так что струк от берега отвернул резво и побежал, как испуганный пес. Мурзинцев и Рожен перешли на корму, отодрали. От одеревеневшего пресвитера мертвого казака вырвали из его спины стрелы, аккуратно положили тело на палубу, закрыли глаза. «Ну что, владыка, наигрался вратника?» Не скрывая злобу, спросил Мурзинцев. «Демьян насильническую смерть принял, с собой меня отстрел и на наверческих закрыл. Ему место в раю уготовано, — очнулся пресвитер. Ибо знал он и веровал, что дела мои Господу угодны». Они же крест животворящий мы до конца донести обязаны. — Ежели будет кому этот крест донести, — перебил его Мрузинцев. — Ты говори, говори, да не заговаривайся, — распалялся отец Никон. — Мы и так уж всю югру опричь себя ополчили, — уже орал сотник. — Вагулы брюкву порешили, а стеки перегоду. Дай бог Хачубе оклемается, а вот стрельцов моих, Митю Петрушина, Андрея Подгорного, да Ивана Никитина с того света не вернешь. Где я тут заговорился? — А нам еще полторы сотни верст отмахать надобно, а потом и назад воротиться. И в каждой деревушке нас не хлебом солью встречать будут, а пиками в грудь да ножами в спину. Это ты, владыка, все ты. Поход за шайтаном превратил в войну супротив иноверцев. — Ты на кого орать вздумал? — пресвитер аж задохнулся от возмущения. — Все, баста, можешь митрополиту Филофею про меня плести, что заблагорассудится. — за «Местных мы постреляли, своих потеряли. Мне и без митрополита острог светит. Так что отныне командовать тут буду я, только я. Останешь противиться, посажу в шлюпку и отправлю на все четыре стороны». Сотник рубанул воздух рукой, как саблей, порывисто повернулся и полез на нос. Отец Никон смотрел ему в спину, угрюмо, сопел, но молчал. «Рожан!» — крикнул Мурзинцев. встань на румпель. Будем место на ночех искать». Семен Ремезов приблизился к отцу Никону, сказал тихо. «Владыка, отпеть бы, Демьян Ермолаевича!» «Да, сын мой!» — устало отозвался пресвитер и опустился подле мертвого казака на колени. «А ведь Демьян не только владыку спас!» — тихо произнес Игнат Недоля. «За всех нас смерть принял. Из-за его лысины стеки отступили, за кули его приняли, а он же чистейшей православной души человек был». «Это да!» — согласился с товарищем Васька Лис и тяжело вздохнул. А Семен Ремезов открыл свою книгу и написал, «Вот и Демьяна Ермолаевича перегода не стало, казака бравого и друга верного. Смерть мученическую он принял, крест спасая. И скоро затаскуем мы по его метким, как пуля, и острым, как сабля, присказкам поговоркам, и пожалеем, что нет его рядом. Дай, Господи, нам силы и воли, сколько у Демьяна было!» чтобы сие испытание до конца выдержать. Солнце уже утонуло, растаяло в оби, как кругляк масла на сковороде. Сияние спало, и узкая полоска горизонта выкрасилась в пурпур. Дальше небо оставалось белесом, но облака рядились в багряной, вырисовывая черными тенями узоры замысловатого рельефа, и казалось, что твердь земная отражается в небе и меж горних равнин и холмов величаво распласталась небесная опь, такая же вечная, невозмутимая и безразличная к людской суете, река, которая себе на уме. Рожа наглянулся назад. От пристани от Лымвоша струк отошел уже на треть версты, но там, на берегу подле пристани, все еще можно было рассмотреть две светлые неподвижные фигуры белых сестер, каждая из которых держала по железному копью.